ярам, сидевший под деревом в ожидании, пока его тело справится с отравой, и мир перестанет колыхаться в преувеличенных чувствах, смутно отметил машину с потушенными фарами. Где он? Да он тут, кажется. Вон Как смешно эти двое крадутся. Оглядываются, словно мальчишки, играющие в разбойников. ха ха, -ха. Какие чудаки! Его схватили за ворот, подняли, Грубо встряхнули и потащили к машине. Ехали долго, с большой скоростью. Еще несколько резких поворотов, фары погасли, и машина, пройдя немного тихим ходом, остановилась. Художник стал приподниматься. Тяжелый удар по виску, и Красное море затопило весь мир. Даярам уже не чувствовал, как зверски и методически его били по лицу, топтали ногами. Бессознательному даяраму стали лить виски в горло, разжав зубы, пока не влили всю бутылку. Машина развернулась, и ушла в темноту.